Он вновь находил обояние в суетной светской жизни, которую был пресыщен, но вещество которой, пронизанное и окрашенное в горячие тона, введённым им в него ярко горявшим пламенем, казалось ему драгоценным и прекрасным после приобщения к нему его новой любви. Но если каждый из этих связей или каждый из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты,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 Из числа тех у каждого из нас есть свой тип женщин, и у каждого он различен, что является противоположностью типа, которого требуют наши чувства. Профиль Йобл слишком резко очерчен, кожа слишком нежная, скулы слишком выдающиеся, черты лица слишком вытянутые, чтобы ему понравиться. Глаза где-то были красивые, но так велики,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 подчиняясь своим собственным непонятным и роковым законам в нашем изумлённом и пассивном сердце. Мы приходим ей на помощь. Мы подделываем её при помощи наших воспоминаний, при помощи внушения, узнав один из её симптомов, мы призываем, мы воспроиз создаём остальные. Так как гимн её полностью запечатлён в наших сердцах, то вовсе не нужно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 и начать вторить нашей партнёрше с того места, где она сделает паузу.